Глава 6 Проверка боёв. Встретить избранных решили на пустыре, который находился недалеко от города. Как по мне, тактика была предельно проста. После того, как Влад и его люди завяжут бой, снайперы резко сорвутся на подготовленные места и поддержат своих союзников огнём. К сожалению, занять позиции заранее не позволяли развитые способности ищеек, которыми обладали наши противники. Даже навык тени не помогал. Их навыки почему-то были ориентированы на поиск живых организмов, а не ауры. Поэтому снайперам, среднее расстояние, работы которых было около 800 метров, приходилось дожидаться начала боя, чтобы не заботиться о своем обнаружении. Влад не успел или не захотел подробно посвятить меня в собственный план, так что приходилось доходить до всего самому. Судя по всему, телепат собирался попробовать накрыть избранных с расстояния, а уже после завязать ближний бой — «Но говоря по правде, я не собирался доводить до этого, так как считал, что у Влада и Кати нет шансов против избранных в прямом столкновении, так что пусть обижаются потом, сколько захотят». Мы с Наилом, Тарасом и Лидой расположились на крышу одного из зданий, с которого открывался хороший обзор на будущее поле битвы. «Метель поднимается», — тихо произнесла Лида. «И как теперь снайпером работать?» «И действительно, погода начала показывать свой характер». Задул сильный ветер, который поднимал снег и постепенно создавал белую завесу. «Еще пара минут, и мы перестанем видеть, что там происходит». «Плохо», — цокнул я. «Наил, избранные далеко?» «Приблизительно полтора километра», — ответил он, сверившись с наручным компьютером. «Нас пока что не заметили. но ну, или делают вид, что не заметили. Идут прямо, направление не меняют». «Не нравится мне это. Я взял в руку рацию и нажал кнопку связи». «Влад, погода меняется. Может, всё-таки мы сами займёмся?» «Нет, у нас всё под контролем, просто переходим к плану «Б». Вмешивайтесь только, если станет совсем плохо». «А как мы поймём, что всё плохо? Ни хрена не видно же будет». «По крикам, млядь!» — огрызнулся Влад. «Всё, Олег, не засоряй эфир!» Я хмыкнул и отложил рацию. Какие мы чувствительные. «Ну ладно, посмотрим, что они там навоюют, но всё же...» «Наил, как только заварушка начнется, мы выдвинемся поближе, чтобы в любой момент была возможность вмешаться. Хорошо?» «Мы уже говорили с тобой на этот счет, и я сказал, что не согласен с твоим подходом. Но раз тебе так дороги эти люди, то ладно, спорить не буду». Я повернулся к лекарке. «Лида?» «Да помню, я помню», — буркнула она. «Сидеть в тылу, лечить раненых, на рожон не лезть, скукота». «Не волнуйся, я прослежу за ней». Ухмыльнулся Тарас, который уже держал наготове несколько десятков прокачанных зомби. «Вообще неплохо было бы и нашего дрессировщика в деле проверить. Имеющиеся артефакты и новые способности сделали его весьма неплохим бойцом. По крайней мере, в данный момент он считался четвертым по силе из всех, кто есть у нас в наличии, после Наила, меня и Влада». «Заметили», — внезапно произнес командир бывших чистильщиков, после чего добавил, — Но, думаю, только охотников. Именно поэтому продолжают идти вперёд, они бегут. Считают, что люди для них не проблема. Кто знает, может, так и есть. К сожалению, узнаем мы это только постфактум. Чем больше времени проходило с начала зомби-апокалипсиса, тем сильнее сокращались возможности использования тяжёлого вооружения. Специалистов по обслуживанию оставалось всё меньше и меньше, а погодные условия так и вовсе ставили крест на транспортировке этого оружия и «Ведь самое обидное, что наверняка у Тверских такой проблемы нет. Больше людей, больше бывших военных, соответственно, больше возможностей. К тому же технику никуда гнать не надо. Главное взять окрестности города под прицел и дело в шляпе. Сиди себе, обороняйся. Других целей у людей пока что не было. А там уже весна придёт, что сильно упростит задачу». Тем временем метель усиливалась, оставляя видимость в районе 40 метров, а Если добавить, что небо было сплошь серым, а освещение полностью отсутствовало, то это максимально усложняло условия боя для обычных людей. Неожиданно с разных сторон послышался грохот и начали мелькать едва заметные вспышки. «Гранатометы пошли», — прокомментировал увиденное Тарас. Следом начали звучать многочисленные одиночные выстрелы и... крики боли. Причём последние были откуда-то слева, не так далеко от нас. «Лида Тарас!» — выкрикнул я. «Поняли!» Они тут же сорвались с места. Девушка для того, чтобы лечить, а парень за тем, чтобы её охранять. Всё оговорено заранее. «Наил, что видишь?» Тот вовсю наблюдал за своим наручным сенсором, и действительно увидеть что-то впереди было достаточно проблематично. Метель с каждой секундой становилась только сильнее. Пока что бьют издалека. Попадание по охотникам было случайным. Скорее всего, швырнули что-то на звук выстрелов и не промахнулись. Я кивнул и снова взялся за рацию. «Влад, что у вас?» «Да не видно ни хрена, блядь, но пока что всё идёт по плану», — выругался он. «Не вмешивайтесь». Хотел было сказать, что это какой-то тупой план, но всё же сдержался. Нет, надо брать дело в свои руки, иначе это больше походит на бой зрячих со слепыми. Избранные-то видят, где находится их противник. К чему эти самоубийственные порывы? «Наил, я пошёл», — сказал я, доставая оружие и надевая маску. Чистильщик пожал плечами и тоже вытащил клинок. Было видно, что он не очень поддерживает мое решение, так как по-прежнему хочет посмотреть на действия охотников в бою, и плевать ему было на плохую погоду. Противник не будет подстраиваться под удобные нам условия. Как только маска чистильщика оказалась на мне, перед глазами отчетливо высветились силуэты как противников, так и союзников, а также расстояние до них, класс и приблизительные способности. Это была очень удобная синхронизация инопланетных технологий и способностей щейки. И чем сильнее псионик, тем больше информации выдавал этот артефакт. Но была одна проблема, с которой мы до сих пор не могли справиться. Если человек носил эту маску-шлем больше 10 минут, он обеспечивал себя невероятной головной болью на ближайшие 5-10 часов. Шейлана и Семён предположили, что человеческий мозг просто не выдерживал таких нагрузок. А вот чистильщикам было плевать. Они ведь мертвы, и такая вещь, как боль, их ни капли не беспокоила. Так что мы имеем... Четыре избранных, двое взрослых и двое подростков. Со стороны их можно было принять за самую обычную семью. Только вот это было бы их серьёзной, я бы даже сказал, смертельной ошибкой. Сейчас эти четверо рассредоточились и помчались в разных направлениях. Видимо, решили, что и в одиночку справятся с теми, кто на них напал. Ну или сообразили, что попали в ловушку, и сейчас старались продать свои жизни подороже. Один из подростков несётся в сторону Лиды и Тараса. Там же находятся Катя и еще почти десяток бойцов. Со скрипом, но все же сдерживаю себя. Если они такой оравой с одним избранным не справятся, значит, нам точно конец. Второй подросток уже сцепился с Владом и его группой. Судя по всему, у телепата все было под контролем. Нам же с Нейлом предстояло взять на себя обоих взрослых, которые уже ворвались в порядке охотников и сейчас наводили там хаос. Твою же налево. Как эта метель не вовремя. «Мой дальний!» — крикнул Наил, и пулей помчался в сторону своего противника. Я же, сделав несколько длинных прыжков, а так передвигаться по глубокому снегу было куда удобнее, оказался рядом с раненым бойцом, которому оторвала кисть. Чёрт, даже залечить не могу. Надеюсь, после этого боя у меня, наконец, получится взять сороковой уровень, до которого я так долго добирался, и тогда уже перекочаю в себя способность лекаря. Если найду подходящего донора, конечно. А то сейчас все обладатели этого навыка сплошь белые и пушистые. Даже не прибить никого. Быстро скользнув взглядом по обреченному парню, я устремился к избранному. Прыжок, притяжение противника к себе и удар сверху вниз. По идее, при достаточном вложении энергии в удар мужика должно было располовинить, но тот все же успел среагировать, увести себя в сторону и ударить в ответ. Для меня такие атаки больше не представляли опасности. Быстрый взмах клинком и телекинетическая волна разделена на две части, которые прошли мимо меня. К сожалению, я совсем не подумал про парня, который лежал позади, а судя по приглушенному тону, его или добило, или очень сильно ранило. Твою мать, пришел помощничек. От злости я топнул ногой по земле, из-за чего вокруг меня тут же возникла снежная завеса, закрывшая обзоры избранному А уже через мгновение второй рукой вытащил горсть болтов из кармана, которые я собирался использовать в качестве дроби. Но это не понадобилось. Охотники воспользовались тем, что избранный полностью отвлёкся на меня и тут же накрыли его огнём. А в довершении всего, откуда ни возьмись, выскочил бородатый мужик и на нечеловеческой скорости всадил ему нож в глазницу. Интересно, как ему так обмундирование проапгрейдили, если он по скорости псионикам не уступает. Но избранный не умер сразу, и успел ударить в ответ. Бородатого спасло вспыхнувшее энергетическое поле. Ну как спасло? Он просто улетел вне пределов видимости. Так что охотникам оставалось только гадать, жив он или нет. Я же прекрасно видел, что ничего ему не грозит, кроме обморожения, если он продолжит так беспечно валяться в сугробе. После беглого осмотра поля боя стало понятно, что всё закончилось. Трое избранных были мертвы, а вот одного всё-таки взяли в плен. Влад со своими людьми постарался. Я с выдохом облегчения стянул с себя маску и помассировал виски, которые уже начали пульсировать. Снег тут же начал бить мне в глаза, практически полностью обнуляя видимость. Но всё же я был рад. Выходит, что всё получилось очень даже неплохо. Зря я волновался. Спустя несколько часов мы собрались нашей старой компанией в моей квартире. Только Тарас ушёл к Наилу, чтобы поучаствовать в допросе подростка избранного. Вообще заметил, что после того, как его приняли в стан чистильщиков, парень как-то резко повзрослел. Лида это связывала с тем, что он просто перестал чего-либо бояться, а именно страх делал его неуверенным в прошлом. Сейчас же он мёртв, так что волноваться за свою жизнь было бессмысленно. Отсюда и такие изменения в характере. В общем, сейчас за столом находились только Влад, Катя, Лида и я. И один из нас был несколько не в духе, даже несмотря на относительно бескровную победу. «Шестеро охотников в размен на трёх избранных — отличный результат, хотя, как по мне, можно было бы вообще обойтись без потерь». «Какого рожна вы влезли?» Негодование телепата не знала границ. Как только мы встретились, он был безгранично рад, что охотникам удалось так быстро расправиться с группой сильных избранных. Но после того, как он узнал, что в устранении трёх из них поучаствовали мы, то его настроение резко испортилось. «Влад, ты сейчас не прав», — тихо произнесла Катя, — но, увидев его взгляд, резко осеклась. Если бы они не вмешались, мы бы потеряли намного больше людей. Тот бросил на неё ещё один гневный взгляд. «Да пошли вы все!» — рявкнул телепат, и быстрым шагом вышел из квартиры, по пути ударив по стене и оставив в ней приличных размеров дыру. Мы молча понаблюдали за взрывом нашего друга. Что-то в его поведении казалось странным. «Кать, а что с ним вообще?» — лениво произнесла Лида. «Откуда эти подростковые истерики?» Теперь уже Катя посмотрела на неё тяжёлым взглядом. «Вам нужно посмотреть на ситуацию под другим углом. Тут очень важны предшествующие события», — расплывчато ответила она, после чего немного помедлила и добавила. «Понимаете, охотники очень долго отходили после гибели Владимира. Он был их лидером и главным вдохновителем. Более того, многие из ребят были обязаны ему жизнью». «Вообще-то не думаю, что он погиб», — заметил я. Я видел ауру живого человека, когда часть чистильщиков смывалась. Три месяца прошло, Олег. Володи уже нет. Я пожал плечами, так как устал спорить с людьми на этот счёт. Как по мне, наш друг зачем-то был нужен чистильщикам живым, иначе они бы не стали сначала лечить, а уже после похищать его. А то, что Володю исцелили, было очевидно. Как говорила Лида, с такой дырой в груди не живут. «Не суть. Катя так о чём-то говорила». «Так вот». Влад несколько месяцев пытался добиться лидерства среди охотников. Одно дело дружить с мужиками и совсем другое возглавлять их. Вроде все смирились с его управлением, так как он действительно сильнейший, да и в принципе свой. Но вот признать в нем настоящего лидера не смогли. Поэтому Влад начал доказывать им свою эффективность охоты на чистильщиков. Но на них мы смогли наткнуться только несколько раз, этого было мало. И вот, наконец... И вот, наконец, у него появилась возможность показать себя против по-настоящему серьёзного противника и доказать, что он занимает своё место по праву. Закончил я за Катю. «Угу. А вместо этого мы потеряли шесть человек, и ещё двое покалечено. Если бы мы победили своими силами, то, наверное, это можно было бы считать успехом. Но получилось так, что основную работу сделали вы, и теперь мужики думают, что наши потери были напрасными, что Влад просто не смог подстроиться под изменившуюся обстановку» и все погибшие лежат полностью на его совести. Да уж, хреново получается. А вообще, как по мне, так Влада надо убирать с руководящей должности, так как она его явно тяготит. От того улыбчивого и жизнерадостного парня не осталось и следа. Внезапно дверь в квартиру открылась, и внутри показалось мертвенно бледное лицо Тараса. «У нас есть кое-что интересное. Идёте?» «Пленник, что ли, заговорил?» «Запел, как птица», — улыбнулся Тарас и тут же удалился. Вам будет интересно. Минут через двадцать мы уже находились в доме, который временно переделали под тюрьму. Впрочем, никакой охраны или чего-то подобного там все равно не было. Избранного могли сдержать только Наил, Влад или я. Но еще Тарас мог попытаться. Вместе с нами послушать пленного подростка пришла Светка. Не знаю как, но в последний месяц у меня получалось понимать, кто именно сейчас управляет телом девочки. У нее выражение лица как-то неуловимо менялось. «А ты чего тут забыла?» Наил попросил присутствовать, надеется, что Шейлана покажется. Как-то буднично ответила девочка. «Хотя сейчас моя очередь». «Понятно», — кивнул я и подошёл к пленнику. Передо мной сидел толстенький невысокий парень. При ближайшем рассмотрении я понял, что с определением его как подростка я всё-таки немного перегнул. На вид ему было около 20-23 лет. Судя по лицу пленника, его вообще никак не волновало нынешнее положение. Более того, когда он увидел меня, то как-то сразу просветлел лицом. «Ты же Олег, верно? Описание вроде подходит», вот — бодро сказал он. «Отлично, значит, я не зря сдался этому слабаку». «Не понял. Откуда ты про меня знаешь?» Наил и Влад как-то резко подсобрались. И правильно, мы ведь не знали, чего ожидать от этого парня, учитывая то, что он сам захотел попасть в плен. Не знаю, что именно он задумал, но если мне не отказывает память, в фильмах такое ничем хорошим не заканчивалось. «Откуда ты меня знаешь?» — еще раз спросил я. «Кер точно описал, как именно ты выглядишь, и где еще стоит тебя поискать». Мы с Наилом переглянулись. «А на хрена избранному меня искать?» Это я и спросил у паренька. «Дело в том, что наш правитель хочет предложить тебе сделку».